Глава двадцать четвёртая Ноябрь пролетел подозрительно быстро. Пять дней без присутствия Добрыни в избе становились тоскливыми и серыми. Я места себе не находила, но на глаза ему не показывалась, боясь выглядеть навязчивой. Субботний визит моего богатыря был подобен яркой вспышке света. Я перестала бегать от его ласки, нежных объятий и поцелуев. Первого декабря пошел сильный снегопад. Была пятница, и в ожидании завтрашней встречи я решила почистить двор, чтобы отвлечься от волнительных мыслей. Едва приступила, а сугробы насыпало почти по колено, как хлопнул портал. Я оглянулась на входящего. Соскучился. Взметнув снег, ко мне подбежал Добрыня. Взяв на руки, прижал меня к себе. «Учеба же!» — притворно возмутилась я и, обхватив шею, приникла к нему. «Отпустили!» «Сказали, толку нет, когда ученик в облаках витает». «В каких это ты облаках витаешь?» «Свадебных». «Кто же женится?» Уткнулась ему в шею, грея замерзший нос. «Ты выйдешь за меня?» Тихо произнес Добрыня. Вернув меня на землю, взял мое лицо в ладони и заглянул в глаза. «Выйду!» Прикрыла веки, зная, что он сейчас поцелует. Подхватив за талию, Добрыня закружил меня по двору, словно я была пушинкой. Вот где богатырское силище. — Я больше не смогу прожить без тебя и дня. Прогонишь? — Нет, оставайся. На работу можно и отсюда ходить. Честно говоря, я обрадовалась. Сама бы не решилась предложить. — Спасибо. Он снова поставил меня на ноги и, подняв лопату, стал расчищать снег. Домовой выдал мне вторую, и мы быстро управились с сугробами. «Когда разрешишь отвести себя в церковь?» Богатырь взял меня за руку и повел в избу. «К Новому году?» «Как скажешь, но я прошу тебя познакомиться с моими родителями. Они и так ждут столько лет, когда я обрету счастье». «Хорошо. Даже не представляла, как все это осуществить. — А то будет нехорошо, если я познакомлю их с тобой уже как с супругой, понимаешь? — Конечно, это важно. Не переживай. Когда решишь, тогда и поедем. Погладила его по руке, успокаивая. Добрыня немного нервничал. — А то уж думал, придется тебя уговаривать. Я не полностью закрыта от мира. Но у меня ответная просьба. Венчание состоится без родных и близких. Чуть позже устроим для них небольшое торжество. — Тут я с тобой солидарен. Счастье тишину любит. Успеем отпраздновать. Можно ведь пригласить всех на Новый год и сообщить о событии. — Конечно. На душе сразу стало легко. И с этого дня все закружилось в приготовлении к таинству. Марья примчалась, как только получила вестник, и сняла с меня всевозможные мерки. Долго молчала, оценивающе осматривая с разных сторон. — Платье привезу в день венчания. Примерить, сама понимаешь, не получится. Но я не могу ошибиться. Все будет готово к дате. И покрывала на голову, и сапожки на ноги. — А если мне не понравится? — напряглась от такого заявления. — А ты не сомневайся, — обиделась Марья. — Будет то самое, венчальное. — — Не принимай близко к сердцу, — растерялась я. — И не собиралась. Понимаю твое волнение. На свадьбу-то пригласите. — Ждем вас всех на Новый год. Придете? — Конечно. — Спрашиваешь еще. — Его родные будут? — Нам тогда подготовиться нужно, чтобы людей не напугать. Она обняла меня, склонив голову на плечо. — Должны быть его родители. Наверное, и братья придут. И то, не знаю, чуть позже обговорим это. Знаю тебя, вы в разных комнатах спите, подумай об общей спальне. Добавила она мне хлопот, я ведь даже не задумывалась об этом. Уходила она, будучи счастливее, наверное, меня самой. Марья искренне радовалась, а я стояла в ступоре. И как менять кровать, покупать новую? Так вроде еще ни к чему». Конечно, я понимала, что после венчания мы не сможем спать в разных комнатах, но пока что было стыдно думать об этом. «Хозяюшка, ты не переживай, я намекну Добрыне, он же плотник, вдруг сам захочет сделать, а матрасы постельное белье всегда купить можно». Помог домовой. последнее время он ни к чему не придирался и был спокоен. «Хорошо», — выдохнула я. Завтра гляну в магазине все новое. Хотя, наверное, надо сначала размер узнать. — Как все разузнаю, скажу. Не суетись. — осадил меня Василий. — Действительно, чего это я? Совсем голову потеряла. А ведь у меня еще свадебная лента для Добрыни не вышита. дорожник под ноги лежит нетронутый. Ой, и колец-то еще нет. Так, а это уже не моя забота пускай Добрыня о кольцах беспокоиться Села за пяльцы, начиная колдовать иголкой. Рисунок ложился ровно и без узелков. За это работой меня и застал богатырь. — Красиво! Нагнувшись, он оставил легкий поцелуй на моих волосах. — Могу я буквально чуть-чуть отвлечь тебя? — Конечно. Воткнув иглу в ленту, повернулась к нему. — Конкретно в нашем роду есть обряд. «Обручальные кольца делаем из металла, что передается из поколения в поколение. Мне нужно замерить заготовку на твоем пальчике, а мастер потом изготовит красивые кольца и напишет изнутри наши имена. Понимаю, ты, наверное, хотела, чтобы оно было из ценного металла, но позже я подарю тебе любое, какое только пожелаешь». «Нет, пускай останется это. Сроду колец не носила» продемонстрировала пустые пальцы. Они, конечно, есть, но я так и не привыкла к ним. Надевала пару раз за все время. — Это хорошо. Добрыня достал что-то из кармана и, взяв мою руку, надел на палец круглый кусок металла. Меня сразу обожгло магией. Я все поняла. Посмотрев на будущего супруга, тепло улыбнулась. — А второе с тобой? — Да. — Дай мне его. Добрыня вытащил еще одну заготовку и протянул мне. Надела ее на безымянный палец богатыря и, приложив свою руку с таким же куском металла, кивнула. — Берешь ли ты меня в невесты, Добрынюшка? — Беру. Берешь ли ты меня в женихи, Ефросинья? — поддержал он меня. — Беру. На наших глазах металл потек и через несколько секунд превратился красивые обручальные кольца, усыпанные письменами. — Это магия? — спросил Добрыня. — Не только. Это металл из тех самых мечей, что были у богатырей. В сказаниях говорится, мечи весили 100 килограммов. Значит, ваши предки разбили их на множество частей и велели детям обручаться обломками. Но почему магия перестала работать? — Может, дело было в проклятии, наложенном на весь род? — Думаю, да. А так как я его разрушила, магия вернулась. Обняв Добрыню за шею, притянула его ближе, даря поцелуй. — Любимая, — ответил нежным касанием губ. — Любимый, — вторила я. К родным моего суженого мы попали на ближайших выходных, решив не откладывать помолвку. Так искренне мне давно не были рады. Его мама, взяв нас за руки, благословила на долгую жизнь — И искренне поблагодарила судьбу что та соединила одинокие души к вечеру дом уже полнился гостями так как мы объявили что не хотим устраивать свадьбу решено было справлять помолвку сейчас же не придумали ничего лучше чем поставить столы на улице и быстро натянуть переносной тент побросав на снег ковры и дорожки люди поздравляли приходя со своим угощением все они так или иначе были друг другу родственниками. Вот это я понимаю, хорошее наследие, богатыри оставили. Люди перестали идти ближе к полуночи. С уборкой нам помогло лишь несколько девчонок и мальчишек. Осталось только посуду вернуть гостям. Честно говоря, не думала, что такое возможно. Продуктов осталось много, и мама Добры не смеялась, говоря, что у них такое часто практикуется. Чтобы не тратиться на свадьбу, отмечали вот так, нашествием. Старались летом. В деревне даже имелось специальное свадебное поле. Там уже были вкопаны столы и лавки, крепления для тентов от непогоды. Всеобщие праздники отмечались там же. выезжали мы через два дня с легким сердцем. Я окончательно убедилась в том, что как ни бегай и не прячься от судьбы, она тебя все равно найдет, даже через 300 лет. Свадьба была назначена на 27 декабря. Нас обвенчали в соборе, построенном на месте древнего капища, который, к тому же, являлся для всех магически одаренных особенным местом. Я закрыла наш дом до 31 декабря от всех гостей, не желая, чтобы нам кто-то мешал. А когда с утра открыла, создалось впечатление, что только этого и ждали. Прямо перед порталом стояли Алёша, и Илья с женами, Кощей с Марией, Адель в сопровождении Марии, Домовой стал суетливо накрывать стол. Мужчины затеяли шашлыки, быстро соорудив мангал, мясо же принесли с собой. Все дружно делали вид, что мы женаты уже сто лет и никаких вопросов не задавали. Степан затопил баню и как следует прошелся по мужчинам-веникам. Женский коллектив разбился на две части. Адель наотрез отказалась идти париться со всеми, а мы с Марией и женами богатырей пошли с удовольствием. Я орудовала вместо банника, замоченными в травах вениками. Нечего пугать женщин, никогда не существом. Едва часы пробили полночь, мы, поздравив друг друга с наступившим Новым годом, стали прощаться. Я открыла портал, отправляя всех по домам. Ясновидящая Мария сказала, что совсем не видит нашей судьбы. Сказала я, когда мы вернулись в дом. Разместилась в гостиной у камина почему-то не хотелось спать». «Это плохо?» — муж сел у моих ног, положив голову на колени. «Нет, просто сама судьба еще не определила, в какое русло направить наши жизни. Позже прояснится. Мы ведь не торопимся». «Теперь я точно никуда не спешу. И от судьбы жду только хорошего». Мы еще немного посидели у камина. Каждый мечтал о чем-то своем. Ведь в новогоднюю ночь сбываются все загаданные желания.